Нина Князькова Последняя надежда Глава первая Надежда Вот ваш сертификат о прохождении курсов повышения квалификации. Не забудьте зайти в административный кабинет, там поставят печать. Седовласая дама протянула мне документы и ободряюще улыбнулась. «Но ведь семь вечера, там никого нет уже!» Вздохнула я, понимая, что придется забежать сюда еще раз завтра. «Подожди минутку!» Женщина подняла трубку стационарного телефона и по памяти набрала номер. «Гришенька, у вас там еще кто-то остался, или ты один кукуешь на ночь глядя?» Она непринужденно хихикнула. И поправила чуть отливающие фиолетовым цветом волосы. «Нет, девочки приезжие, надо печать поставить». «Ну и хорошо, давай отправлю ее к тебе». Она вновь хихикнула и прижала ладонь к порозовевшей щеке. «Иди», — обратилась уже ко мне, — «поставят тебе печать, поспеши только». Я тут же подорвалась с места и побежала. Лишь в коридоре вспомнила о вежливости. «Спасибо!» — крикнула в открытую дверь. «На здоровье!» — был получен ответ, и вновь раздалось хихиканье. Я набегу лишь головой покачала. «И где таких женщин производят?» «Побольше бы их таких, понимающих!» Пока бежала из корпуса в корпус, чуть два раза не навернулась на свеженьком льду. Холода в этом году начались позже обычного, но я не думала, что курсы настолько затянутся, а потому одежду теплее я с собой не взяла. И сейчас бежала в короткой осенней куртке, кроссовках и джинсах, с облегчением думая о том, что завтра уже попаду домой. Из административного корпуса я вышла в восемь вечера и направилась в общежитие, которое находилось в пяти кварталах отсюда. На проезд в автобусе лишних денег не было, да и ездили они уже редко, поэтому, поплотнее запахнув куртку, я направилась в нужную сторону по темным улицам. Снег еще толком не выпал, а потому, несмотря на свет фонарей, на улице было темно. С сожалением, покосилась на дорогу, где проезжали редкие машины. Вот именно сегодня Виталика не было. Хотя я бы не отказалась от его услуг в такой холод. Возможно. Наверное. Хотя нет, отказалась бы. Характер, имеющий дурацкую гордость, не пошел бы на сделку с совестью. Но зато, пока ругались, согрелась бы. Когда до общежития осталось дойти всего один квартал, рядом со мной раздался веселый голос. «Тепло ли тебе, девица?» И тут же с другой стороны. «Тепло ли тебе, красная?» Удивленно подняла голову и увидела, что рядом со мной с обеих сторон идут сильно подвыпившие мужчины в количестве двух штук. Я громко фыркнула от нелепости ситуации. — Нет, не холодно, вы не переживайте, мне недалеко идти осталось. Попыталась улыбнуться, но губы замерзли и никак не хотели разъезжаться в стороны. Мужчины переглянулись и приобнили меня с двух сторон, один за талию, другой за плечи. — Ну, с нами-то всяко теплее будет, — пропел мне на ухо первый. — И откуда ты такая взялась? Я вздохнула и печально покосилась на более разговорчивого спутника. Из виндиспансера выписали. Иду вот домой после лечения. Вздохнула еще раз для наглядности. «Да!» Настороженно протянул другой, и они синхронно замерли, тормознув и меня. «И от чего ты лечилась?» Я немножко погрызла нижнюю губу. «Так от сифилиса?» «Мне, конечно, сказали, что это не лечится полностью, но сейчас ремиссия, вот и отпустили домой!» И тут же добавила, «Мальчики, вы такие хорошие! Можно я вас поцелую?» Быстро трезвеющие мужики тут же прыснули в разные стороны и обошли меня по дуге. «Мы пойдем, наверное, я вспомнил, у нас дела!» Мои спутники спешно покинули меня, резво перебежав через дорогу в неположенном месте. «Ну куда же вы?» — громко взвыла я, вызвав у мужчин приступ увеличения скорости. Руки, наверное, мыть побежали. С мылом. Антибактериальным. Я огляделась. Мужчины привели меня практически к общежитию, так что мне осталось лишь нырнуть за решетчатые ворота. Но сюрпризы на этом не закончились. Опять ты буркнула, проходя мимо Виталика, разговаривавшего с консьержкой общежития. Надя, стой! Тут же последовал приказ. Ага, вот прямо делать мне больше нечего. Я даже с шага не сбилась, из-за чего была перехвачена за локоть. Догелев мрачно оглядел меня с головы до ног и пихнул мне в руки пакет. Что это? Устало спросила. «Анжелика тебе твою одежду теплую отправила». Недовольно выдал он. Резко развернулся и вышел из общаги. Я так и осталась стоять с пакетом в руках. «Дура ты, Надька!» Со вздохом констатировала консьерж. И скрылась в своей коморке. «И без нее знаю, что дура, хоть и умная». Но быть любовницей Догилева я не собираюсь. А ничего другого он больше не предлагает. В общем, сам дурак. Тоже. Дойти до комнаты, которую делилась еще двумя девчонками, Юлями, я не успела, так как позвонила мама. И коротко сказала, что прибегала Лика и вытащила из шкафа мою одежду. Болтать долго мне не хотелось. Поэтому я быстро сообщила ей, что одежду получила, и сбросила вызов. Только потом вспомнила, что не сказала ей о том, что завтра еду домой. Ладно, сюрприз будет. Девочки встретили меня в комнате с загадочными лицами, а посреди комнаты стоял баул с расстегнутой молнией. «Всем привет!» Я выползла из холодной одежды и забурилась в теплый халат. Что за сумка? соседки по комнате переглянулись. Нать, это снова твой принес сказал, чтобы мы тебя усиленно накормили, было сказано мне. Что опять? простонала я мельком заглянув в баул. Прошла к чайнику и включила его. Угощайтесь, девочки, мне все равно столько не съесть. Все радостно взвизнули и принялись выгружать все на стол. «Ой, смотри, икра! Ой, черная! Ой, мужик денег стоит! А это что такое? Фрукт какой-то! Ой, смотри, авокадо! Никогда вживую не видела! А я видела в магазине! В нашей деревне-то такого нет! Рыба красная! Дура ты, Надька!» такой мужчина соседки синхронно закатили глаза и выпятили губы вот бы нам такого я только головой покачала вы его очень плохо знаете внешность бывает обманчива». девушки фыркнули и отмахнулись да какая разница будь он даже кривой и косой то я бы все равно такого хотела он же богатый а значит, сможет купить для своей женщины все, что она захочет. А если он еще и такой красавчик, то еще и сексом заниматься с ним будет приятно. Потерла ручонки одна из них. Вот поэтому, Юлька, у тебя такого богатого и умного мужика нету. В комнату вошла Настя Ведякина, квартировавшая в соседней комнате. Потому что ты сама без мозгов. И мужик тебе такой же достанется. Привет, нать. Я улыбнулась, Отхлебнув из кружки кипятка. «Привет!» «Я сегодня все сдала. Завтра домой еду», Похвасталась ей, Вызвав завистливые вздохи соседок. Настя жила недалеко от же, В двух деревнях дальше по трассе. Преподавала физику и химию. «Да-да!» Сельские учителя универсальные, и некоторые могут геометрию с литературой преподавать одновременно. Я тоже все сдала, печально улыбнулась Видякина. Только мне сегодня директор школы позвонила, сказала, что школу нашу оптимизируют, детей в рай-центр возить будут на автобусе, а учителя теперь не нужны. С Нового года я безработная буду. Остальные-то преподаватели на пенсии уже. Это я, как идиотка, после пединститута в деревню вернулась, а не пошла в магазин на кассе работать. Вот без работы и осталась». Она плюхнулась всей своей тяжеловесной фигурой на стул, едва не проломив хлипкое создание. «Настька, а ты удачно замуж выйти не пробовала?» Фыркнула Юлька, запустив чайную ложку в черную икру. «Сейчас бы не парилась о работе!» Анастасия надменно смерила девушку взглядом. «Ты нормальная вообще? Где я, а где замуж? Я ж почти 90 кило вешу. Какой мужик клюнет?» Возмутилась она. «А ты похудей!» «А ты язык узлом завяжи!» Думаешь, я не пробовала? Там что-то с гормонами у меня. Мне не есть нельзя, в обморок и падаю. Настя деловито отобрала ложку у Юльки и зачерпнула икры. Попробовала, пожевала, проглотила. Фу, какая гадость соленая! Сплюнула она. Ничего ты не понимаешь. Юлька отжала ложку обратно. Зато дорого-богато. Настя смерила девушку неприязненным взглядом и вновь повернулась ко мне. Никогда у нее нормального мужика не будет, вздохнула она. Настя, ты же хороший химик, прищурилась я. Она выплюнула остатки икры в ближайшую тарелку и запила чаем из моей кружки. Ну, неплохой, а пойдешь к нам в школу? У нас учителя химии и физрук замещает. «Разгрузишь его?» Я мысленно захлопала в ладоши от такой мысли. «А жить я где буду?» — нахмурилась Ведякина. «Найдем где?» «У нас вроде два дома строились для работников социальной сферы. Один еще свободен. Я сейчас позвоню Анжелике и забронирую его для тебя. Там после Нового года как раз отделку закончат». Обрадовала я ее. «Да!» – она задумчиво потеребила волосы. «Нужно подумать. Давай я тебе позвоню через пару дней и скажу точно». «Хорошо!» – я кивнула, так как понимала, что жизнь менять нужно обдуманно и на холодную голову. «Только ты в любом случае звони!» «А чего это ты только Настике предлагаешь к вам ехать? Я тоже могу детей учить!» Тут же встряла Юлька. «Тем более у вас там мужики богатые есть». Мы с Настей лишь печально переглянулись. «Хвосты сначала сдай». Утром я собрала вещи, сдала ключ от комнаты и с большой спортивной сумкой отправилась на автовокзал, искренне радуясь, что эти дурацкие курсы закончились. Я понимаю, конечно, что учителям самим надо постоянно пополнять копилку знаний, но это не значит, что нам нравится, когда нас отрывают от учебного процесса. Радовалась я и тому, что сейчас нахожусь в теплой одежде и непродуваемой ветром шапки. Куда собралась? Виталик притормозил рядом с остановкой, на которой я ждала автобус, что довез бы меня до автовокзала, и вышел из машины. «Домой!» – ответила коротко и отвернулась. «Курсы закончились?» Я промолчала. «Ну и хорошо!» – с облегчением ответил он. Открыл пассажирскую дверь. «Садись!» Я проигнорировала его приказ. Нать, мы сейчас поругаемся, потом я расстроюсь и силой запихну тебя в салон». Возможно, люди на остановке вызовут полицию И нас с тобой в итоге загребут Обоих Потому что тебя без показаний не отпустят Оно тебе надо? Я отобрал у меня сумку Ненавижу!» Прошипела сквозь зубы и села в машину «Ну-ну!» Он забросил сумку на заднее сиденье и сел за руль До поселка ехали молча Сначала Виталик пытался поговорить, но, увидев мое настроение, бросил эти попытки. Мне тут же стало не хватать его голоса. Дурацкая ситуация. У-действительно -у -у. лучше уж мне попался бы какой-нибудь кривой косой бедный, чем умный, красивый, богатый. И переклинило же меня именно на Догелеве. Нать! внезапно позвал Виталик. «Может быть, хватит от меня бегать?» «Я не бегаю!» — громко фыркнула. «Это ты меня преследуешь?» Последнего он отрицать не стал. «Не бегаешь?» — хмыкнул он. «А что ты делаешь?» «Избегаю стрессовых ситуаций!» — твердо заявила я и вздернула нос. «Значит, ты ко мне неравнодушна, раз я тебя волную!» — вынес вердикт Догилев. «Это значит, что ты и святую достанешь. Не обольщайся!» Проворчала, и едва он остановил машину, выскочила из нее. Нать, постой!» Виталик вышел за мной, пока я забирала сумку с заднего сиденья. «Догилев, отстанет от меня! Так и тебе, и мне легче будет!» Я развернулась и отправилась домой. «Дурочка!» Получила в спину, и его машина отъехала. «Сам дурак!» – пробурчала недовольно. «Кто находится у нас дома, я поняла еще в прихожей, где стояли большущие ботинки». «Мам!» – крикнула, раздеваясь. «Зачем ты его снова к нам пустила?» Испуганная мама тут же показалась из кухни. «Но он же вроде как твой отец!» – тихо промямлила она. «Вот именно, что вроде как!» Я прошагала в свою комнату мимо нее. «Где он?» В баню ушел минут пятнадцать назад. Сказал, что помыться после дороги хочет. Я специально с утра истопила. Мама возникла в дверном проеме и нервно потеребила полотенце руками. «Что ты делаешь?» Я судорожно собирала в сумку методички и рабочую одежду, предварительно вытащив оттуда осеннюю куртку. Нет уж, жить в одном доме с этим человеком я не буду. Собираю вещи. Мама явно решила сегодня меня допечь. К догелево пошла. Внезапно зло прошипела она. Все-таки решила способом попроще деньги заработать. Мам, я повернулась к ней и сочувственно посмотрела. Когда перестанешь сплетни по деревне собирать, тогда и поговорим. А этот твой сейчас отдохнет у тебя и снова сбежит. Я прошла с сумкой мимо нее, чтобы одеться. Куда ты пошла? Решила не отступать она. Какая разница? Я уже взрослая девочка. Вымученно улыбнулась и вышла за дверь. Черт, еще проблем с мамой не хватало мне для полного счастья. Я выскочила на улицу и втянула морозный воздух. Так, если я задержусь рядом с домом, то маме не составит труда найти меня и изводить каждый день придирками. Ближайшее место, где меня могли надежно спрятать от ее назойливого внимания, находилось в трех домах от этого. Я быстро зашагала в нужном направлении, радуясь, что улица абсолютно пуста и мне ни с кем не придется разговаривать. Стерла с лица злые слезы и свернула к знакомой калитке. — Что снова ваш непутевый объявился? Анна Николаевна совершенно не удивилась моему приходу. Я присела на табуретку в прихожей и снова разревелась. — Баб Нюр, можно я у вас пока поживу? Они же снова, как всегда. Мать пить с ним начнет. Вытерла нос рукавом. Живи, конечно. Мне вон какую домину отгрохали. Одна хожу, блужусь. Пожилая женщина отмахнулась. Давай вытирай сопли и идем чай пить. Не ходила бы ты к ним больше жить, а то каждый раз одно и то же. И чем Катерина думает? Я сняла верхнюю одежду и прошла на кухню. Не думает она. «Любовь у нее эта, щенячья к нему!» Выдохнула. «Хм, любовь! Любовь она тоже с головой должна быть. Ты же к Виталику по первому зову не бежишь. Воспитываешь его сначала, а уж потом замуж пойдешь. Это правильно, так и надо!» Анна Николаевна разлила чай по чашкам. «Не пойду я за него!» Насупилась. Баба Нюра хитро на меня посмотрела. «Ну-ну, не ходи. Кто-нибудь и без тебя туда сходит. И вообще Виталика своего бросай». «Баб Нюр!» — возмутилась я. «Ну чего вы надо мной смеетесь все время?» Старушка скривила лицо. «А как не смеяться? Лику еле-еле замуж выдала, а то ходила бы до сих пор в девках. Мать ее Литку... Тоже за уши пришлось в заг тащить и за Женьку отдавать. Ты вот тоже мечешься из крайности в крайность. Анна Николаевна серьезно на меня посмотрела. Хороший же мужик. Я вздохнула и отпила из кружки. Кто ж спорит, что хороший? Не предлагает он мне замуж и не предложит. Отодвинула от себя чай. Года через два я от него сознательно забеременею, а замуж не пойду. Да и бабник он. Не хочу, как мать, всю жизнь мается и ждать, когда он перебесится. Баба Нюра встала и погладила меня по голове. Разговаривать научись, и все нормально будет. И вышла из кухни. Да где же нормально? Не верю я в чудеса. У меня математический склад ума, и абсолютно никакой романтичности в мозгах не водится. Дурость малолетней в виде ненормальной реакции организма на этого индивида скоро пройдет, и я успокоюсь. Не надо только спешить и глупостей делать. Допив чай, я переоделась в домашнюю одежду. Перемыла окна, потому что хозяйке дома делать это было уже сложно. Да и в новом доме окна сделали высокие, и она просто-напросто со своим маленьким ростом не доставала до верха. После всех домашних дел я позвонила в школу, сказав, что завтра выйду на работу, и предупредила директора о возможности отжать в школу химика. Затем написала сообщение Анжелике, отключила телефон и засела за методички. Ну и пусть, что завтра пятница, а потом начнутся выходные. Я хоть и у учеников узнаю, что они проходили и с чего необходимо начать мне самой.